Убийцами гангстеров Смерть уже стала представлять для него Интересное зрелище Отнять жизнь у живого существа Стало для него наслаждением И он охотно предавался этому занятию К тому же он жаждал получить приличный куш Чего бы он не мог отхватить, работая в цирке Существует множество людей Мужчин и женщин Которые просто жаждут освободиться От кого-нибудь, рассуждал он Убийца по профессии будет весьма желательным элементом для такого общества. Так как будет совершенно невозможно определить причину совершения убийства, то убийца будет находиться в относительной безопасности, его даже не станут подозревать. Кроме того, хорошо спланировав все заранее, чтобы экзекуция прошла гладко, они не будут ничем рисковать. Франк немедленно поддержал этот проект. Он не был силен по части идей, но это был энтузиаст. Макс понимал, что он никогда не найдет лучшего компаньона, и они оба стали распространять слух, что берутся уничтожить кого угодно за сумму в 3000 долларов плюс сотни долларов в неделю на расходы. Даже сами Сулливаны были удивлены тем успехом, который выпал на их долю в определенной среде общества. Их сразу же завалили необычайно выгодными заказами. Они пересекали страну из одного конца в другой в модном черном пакарде. На самом деле они были двумя зловещими воронами, приносившими с собой смерть. Молча и таинственно. Их никогда не обнаруживали. Полиция не знала про них, потому что в большинстве случаев их будущие жертвы не смели обращаться к защите закона. Иногда намеченная жертва хорошо пряталась, но это вовсе не смущало Сулливанов. Преследовать и тратить время на поиски, остановиться перед жилищем жертвы и прикончить человека на его пороге, для них это было совершенно безразлично. Все, что им требовалось, это фотография, имя и последний адрес приговоренного клиента. Его обнаружение было частью их работы. У них не было особенных затрат и сотни в неделю их вполне устраивало. Они никогда не тратили 3000 оставляя их в определенном месте на то время, когда они уйдут от делу. Макс, так же, как и Франкс, имел пристрастие к птицам, и оба строили проекты на то время, когда они накопят нужную сумму, чтобы организовать питомник птиц по последнему слову науки и техники. Бари Банкир связался с ними в тот же день, когда Рой надул его при дележе после ограбления банка. Сулеваны согласились прикончить Роя за сумму в пять тысяч долларов. Они объяснили это тем, что раз Барри, в распоряжении которого было множество наемных убийц, обратился к ним, значит, это дело потребует много времени и будет сложным. Конечно, основная трудность заключалась в поисках Роя. Его предупредили, что за ним охотится Сулливан, и он тотчас исчез из тех мест, которые обычно посещал. Было выяснено, что Нью-Йорк он покинул, его путь был прослежен до Пенсильванского вокзала. Дальнейшие розыски представлялись очень трудным делом. Но для Сулливанов, экспертов по выслеживанию людей, это не было проблемой. Путь привел их в один из баров. Сев за столики заказав закуску, они услышали разговор за соседним столиком, который сводился к тому, что на дороге в горах был найден фургон и в нем мертвый водитель. Предполагают, что в этом замешана та сумасшедшая, которая сбежала из Гленвилла. А она видео нашли поинтересовался франк допивая кофе и вытирая губы рукой в перчатке не думаю ее по-прежнему ищут сообщил один из посетителей сегодня утром у нас были флики Я еще никогда не видел их в таком количестве а как могло оказаться что в ненормальной столько денег подмигнул ему Макс. они перешли к ней от джона блендиша короля мяса вы может быть помните про дело Блендиша?» так вот эта внучка этого типа вспоминаю прищурился франк это было лет двадцать назад совершенно верно его дочь была похищена девочка была того парня в общем если ее не найдут в течение 14 дней ее нельзя будет вновь поместить гл таков закон штата и тогда она унаследует весь капитал и никто ничего не сможет сделать вот почему поднялось так много шума суливанны покончили с закуской она «Действительно сумасшедшая? Опасная?» – спросил Макс. Бармен энергично качнул головой. «Еще как! Она убивает!» «Если мы случайно нападем на ее след, как она выглядит?»